Отряд 4. Черепахи По внешнему виду черепахи сильно отличаются от всех других отрядов присмыкающихся. Самый характерный признак черепах – твердый панцирь, в который заключено туловище. Он состоит из двух щитков – спинного и грудного. Спинной всегда бывает более или менее выпуклый. Круглый, слегка вытянутый. Он состоит из нескольких плоских костей, расположенных симметрично, а снаружи покрыт роговыми пластинами. Кости спинного щитка срастаются с ребрами и с позвоночным столбом. Грудной щиток, плоский, овальной формы, состоит также из нескольких костей и занимает место грудной кости. Оба щитка соединены между собой хрящевыми связками, которые у взрослых черепах с течением времени окостеневают. Таким образом, туловище черепахи заключено как бы в коробку, образуемую двумя соединенными щитками. В панцире есть лишь несколько отверстий спереди и сзади, через которые животное может высовывать голову, ноги и хвост. Голова обыкновенно овальной формы, иногда слегка вытянутая, сидит на длинной, очень подвижной шее. Строение скелета и его образование очень интересны. Особенно интересно образование щитков. Восемь спинных позвонков неподвижно срастаются между собой, расширяются в костяные пластинки, которые потом разрастаются и прирастают к ребрам. Таково образование спинного щитка. Брюшной же образуется из ножных костей. Спинные и брюшные мускулы развиты очень незначительно, зато развиты шейные мускулы и мышцы конечностей. Промежутки между панцирями запираются сзади брюшными мускулами, а спереди – задними шейными. Пищеварительный канал начинается довольно широким, но очень мало растяжимым пищеводом, который непосредственно расширяется в продолговатый толстостенный желудок. Последний отделяется от кишок мускулистым запором. Двухлопастная печень и желчный пузырь имеют значительную величину. Органы дыхания и кровообращения более совершенны, чем у других присмыкающихся, но устроены очень своеобразно. Надгортанных хрящей у черепах нет. Дыхательное горло открывается, когда выдвигается из глотки и закрывается при втягивании в нее. Грудная клетка совершенно неподвижна. Процесс дыхания заключается у черепах в том, что очень объемистые легкие наполняются воздухом при помощи совокупных действий мускулов спинных, тазовых и плечевых. Дыхание у них состоит как бы в глотании воздуха. Черепаха держит рот плотно закрытым и совершает правильное движение язычной костью, то поднимая ее, то опуская, Одновременно с этим и гортань то раскрывается, то закрывается. Когда язык опускается, то воздух входит через ноздри, а при поднятии языка вгоняется в легкие. Орган слуха состоит из внутреннего и среднего уха. На глазах имеются по два века и хорошо развитая мигательная перепонка. Устройство глазного яблока почти совершенно такое же, как у птиц. Ноздри небольшой величины. У некоторых черепах продолжаются в короткую хоботообразную трубочку. Язык толстый, покрыт мягкими бородавочками. Полость черепа небольшой вместимости и содержит очень незначительное количество мозга сравнительно с размерами самого животного. У черепахи в 40 килограмм весом головной мозг весит лишь 4 грамма. Из чувств у черепахи более развито зрение и слух, довольно хорошо развито также обоняние, наименее развито осязание. В настоящее время известно девяносто вида черепах, которые распределены по земной поверхности приблизительно так же, как и другие присмыкающиеся. Главное условие для их жизни, составляет тепло, почему черепахи живут только в теплых странах. В жарком поясе, в местностях обильных водой, черепах очень много. К полюсам и с увеличением абсолютной высоты число их быстро уменьшается, и область их обитания прекращается значительно раньше полярного круга. Черепахи живут в реках, болотах, трясинах, в тенистых и сырых лесах, и вообще предпочитают места влажные. Многие черепахи – настоящие морские животные, но, с другой стороны, есть черепахи, которые живут в безводных степях и пустынях. Жизнедеятельность проявляется у черепах еще в более слабой степени, чем у других присмыкающихся. Черепахи издавна считаются олицетворением медленности, и лени, но в такой же степени медленно совершаются у них и непроизвольные движения, то есть дыхание, кровообращение, пищеварение. Черепаха может очень долго удерживать дыхание и обходиться без очищения крови. Голодать они могут не только по месяцам, но даже по целым годам. В Париже одна небольшая черепаха прожила без пищи шесть лет. Черепахи необыкновенно живучи. Самые сильные раны они переносят сравнительно легко. Даже обезглавленная черепаха продолжает еще несколько недель двигаться, втягивает ноги под панцирь и вообще ведет себя как здоровое животное. Рейди вынул у одной черепахи мозг но она ползала и проявляла все признаки жизни еще в течение шести месяцев. Керстон говорит, что единственное средство быстро умертвить черепаху, не нарушая ее целости, заключается в том, чтобы поместить ее в охладительную смесь. При замораживании черепаха погибает в несколько минут. По земле черепахи ходят очень медленно и неуклюже во всех своих движениях но пресноводные виды несколько проворнее морских и сухопутных. В воде, наоборот, они плавают легко и быстро, хотя в этом отношении не могут сравняться с другими водными обитателями. Но при крайней медлительности черепахи проявляют поразительную силу мускулов. Даже небольшая черепаха может без труда тащить на спине мальчика, а большие – могут вести даже взрослого человека. Морскую черепаху средней величины человек не в состоянии остановить при ее движении. Необычайно развиты также жевательные мускулы. Маленькая черепаха, схватившись ртом за веревку или за палку, может висеть в таком положении по целым дням и не отрывается даже при сильном раскачивании. Зубов у черепахи нет, но их челюсти покрыты заостренными роговыми пластинками, так что рот у них имеет некоторое подобие птичьего клюва. Большинство черепах питаются растительными веществами, хотя поедают также и мелких беспозвоночных животных. Пресноводные и некоторые морские черепахи кормятся главным образом рыбками, ракообразными и моллюсками. Относительно питания многие черепахи обладают большой странностью. Они едят в умеренных странах, собственно говоря, только в теплое летнее время, а в тропическом поясе – в дождливое время года. В течение нескольких недель они быстро жиреют, а затем почти перестают принимать пищу и на несколько месяцев впадают в оцепенение. Такая спячка у тропических сухопутных черепах происходит в сухое время года, а в умеренных странах – зимой. Впрочем, это относится лишь к сухопутным черепахам или обитающим в мелких водных бассейнах, в болотах, ручьях и тому подобное. Морские черепахи совсем не впадают в спячку. Размножение черепах происходит яйцами, которые покрыты твердой известковой скорлупой, а у морских черепах лишь не толстой оболочкой. Самка зарывает их в песок, где через несколько месяцев из них выходят детеныши, которые начинают жить самостоятельно. Костяной панцирь по выражению Лясипеда представляет для черепахи прекрасный дом и крепость которой она ищет спасение от своих многочисленных врагов. Черепахи могут, говорит он, прятать голову, ноги и хвост в твердую костяную скорлупу, плотно запирающуюся со всех сторон, так что туда не могут проникнуть ни когти, ни зубы хищников. Благодаря своему крепкому панцирю черепахи могут спасаться от каких угодно врагов они пассивно выдерживают нападения хищников, предоставляя им полную свободу ломать или тупить свои когти или зубы без всякого результата. Под своим непроницаемым панцирем черепаха также хорошо защищена, как другие животные, запрятавшись в нору или под камни. На самом деле панцирь не представляет для черепахи такой безусловной защиты, как это увлекательно описывает Ласепет. Для морских черепах не только акула, но и другие водные хищники представляют очень опасных врагов. Точно так же сухопутных черепах, даже крупных, истребляют в большом количестве ягуары, тигры и другие крупные кошки. Томимый голодом ягуар легко справляется даже с большой черепахой. Он переворачивает ее на спину и затем вытаскивает когтями мясо из панцирных отверстий. Даже волки, одеяги и другие собаки успешно разгрызают панцирь небольших черепах. Хищные птицы также пожирают черепах. Небольших они прямо расклевывают, а более крупных поднимают на большую высоту и бросают оттуда на скалы и камни до тех пор, пока панцирь не разобьется. Что же касается маленьких черепах, то их поедают все хищники. Даже свиньи съедают их прямо с панцирем. От многочисленных врагов, более чем панцирь, черепах спасает их необыкновенная плодовитость, а также живучесть. У японцев черепаха считается даже эмблемой долговечности. Сравнительно со всеми другими присмыкающимися черепахи, безусловно, самые полезные. Вред, приносимый ими, очень незначителен, хотя и польза исчерпывается тем, что они доставляют пластинки, которые употребляют на различные поделки, а также яйца и мясо. Съедобны все черепахи. У большинства мясо очень вкусное, и только у немногих имеет неприятный мускусный запах. Черепахи более всех других пресмыкающихся годны для содержания в неволе. Правда, они представляют очень мало привлекательного, кажутся слишком ленивыми и тупоумными, но зато очень выносливы и живучи, и уход за ними доставляет немного хлопот. Самое главное условие для их жизни составляет теплота. В недостаточно теплом помещении черепахи чувствуют себя плохо и скоро околевают. Из пресноводных черепах прежде всего опишем наиболее обыкновенную европейскую эмиду. Черепаха эта водится почти во всей Европе, за исключением северной и северо-восточной ее части. Наиболее распространена на Балканском полуострове, в особенности в северо-западной части Далмация, Албания и Босния, и в Италии, довольно распространена также в северо-восточной Германии. Европейская эмида имеет в длину 32 см, считая от головы до конца хвоста. Длина панциря не более 19 см. Цвет спинного щитка серо-зеленый, по которому разбросаны желтоватые пятна и полоски. Брюшной щиток желтоватого цвета с черными крапинками и ярко-желтыми полосками. Водится это животное в стоячих, неглубоких и медленно текущих водах и в болотах. Днем выходит из воды, чтобы погреться, но при этом соблюдает крайние предосторожности и никогда не удаляется от воды, куда спасается при малейшем шуме. В воде плавает очень быстро, так шабути, что сравнительно легко настигает не только мелких водных животных, а даже и рыб. Питается червячками, насекомыми, лягушками и рыбами. При пожирании рыбы откусывает у нее плавательный пузырь, который остается плавать на воде. Поэтому если где на воде замечаются рыбьи пузыри, то можно быть уверенным, что там водятся и эмиды. Деятельность их проявляется главным образом ночью. В неволе они легко привыкают и становятся ручными, так что едят из рук. Лесная черепаха имеет в длину только 29 сантиметров, а панцирь не длиннее 18 сантиметров. Окраска верхнего щитка почти такая же, как у эмиды, а на брюшном посередине находится большое темное пятно, на пальцах небольшая перепонка и длинные когти. Живет она в Северной Америке, восточной частью Соединенных Штатов. Держится преимущественно в лесах, в болотах, озерах и небольших речках, но может по целым месяцам проводить и на суше, в лесах. Они отличаются от других черепах большой быстротой движения на суше. В реках и болотах Соединенных Штатов, в Мексике и далее на юг до экватора водится грифовая черепаха, достигающая 50 сантиметров в длину. Эта черепаха и родственная с ней кусающаяся черепаха замечательны своим злобным нравом, так что представляют некоторую опасность даже для человека. Местные жители боятся их и ненавидят. Своими острыми челюстями они хватают все, что им подставит, и так сильно стискивают рот, что отнять назад схваченное нет никакой возможности. С пойманной грифовой черепахой, рассказывает Вейнланд, нелегко справиться. Только что вытряхнутое из сети в лодку рассерженное животное откидывается на задние лапы и со страшной быстротой бросается вперед с целью укусить. Если ей подставить весло, то она яростно вцепится в него. С какой силой и быстротой она бросается, можно судить по рассказу Вейнланда, который сообщает, что весло в один сантиметр толщиной пробивается точно пулей клювообразным носом грифовой черепахи. Грифовые черепахи очень смелы и свирепы, так что купаться в речке, где они обитают, опасно, потому что животное это не задумывается броситься на человека и своими острыми челюстями нанести ему серьезные раны. Глаза этой черепахи говорит другой наблюдатель Миллер, выражают коварство и злобу, вытянутая змееобразная голова и длинный шиповидный хвост производят отвратительное впечатление и имеют страшный вид. В воде они плавают очень быстро и в противоположность другим черепахам отличаются настойчивостью в преследовании добычи. Питаются они не только мелкими водными животными, но нападают также и на довольно крупных рыб, ловят уток и гусей, так что наносят вред местным жителям, истребляя у них домашнюю птицу. Весьма странную наружность, совершенно не похожую на других черепах, имеет большеголовая черепаха, обитающая в реках Индокитая, а еще реже в южных провинциях Китая. Спинной щиток у нее плоский, грудной также плоский, очень широкий, хвост длинный, чешуйчатый, все тело вытянуто в длину. Но самое замечательное у этой черепахи – голова. Очень большая, покрытая одним выпуклым щитом и снабженная настоящим, крючковатым клювом, как у птиц. Общая длина животного около 40 сантиметров, из которых на голову и шею приходится 8, а на хвост 15 сантиметров. Животное это очень редко и встречается лишь в самых диких местностях Сиама и Бирмы. Во всех теплых странах, за исключением лишь Австралии, Водятся настоящие сухопутные черепахи, которые живут или в лесах, или в степях и пустынях вдали от воды. Главнейшее условие их существования составляет теплота. Сухость составляет для них благоприятное и даже необходимое условие. В более умеренных странах на холодное время они закапываются в песок. Впадая в спячку, в жарких странах спячка происходит в сухие месяцы. Более всех других черепах она заслуживает свою репутацию ленивого и равнодушного создания. Когда она идет, то переставляет ноги одну за другой с возмутительной медленностью. Если такая черепаха упадет в воду, то идет как камень ко дну по которому и начинает с обычной медленностью ползти, пока не достигнет берега и не выйдет на сушу. Переворачивание на спину ставит вообще всех черепах в затруднительное или даже в беспомощное положение. Сухопутная черепаха, опрокинутая на спину, в течение нескольких дней пытается приподняться с помощью головы и хвоста, Но ноги ей решительно не помогают в этом. Если удастся схватить ртом какую-нибудь веточку или былинку травы, то черепаха подтягивается и легко переворачивается. Сухопутные черепахи неплотоядны. Они питаются травами, листьями, молодыми побегами растений, но поедают также червей и улиток. Мясо их очень вкусно, так же, как и яйца. К неволе они легко привыкают и живут очень долго, по несколько лет. Наибольшая из сухопутных черепах – слоновая черепаха. Различные виды которой водятся на островах Индийского и Тихого океанов. По рассказам всех путешественников XVI и XVII столетий, Черепахи эти в огромном количестве водились на островах Галапагосских, Реюнион, Святого Маврикия, на Мадагаскаре и на некоторых соседних. Животные эти ходили огромными стадами в две тысячи-три тысячи штук. Суда, шедшие в Индию, всегда приставали к этим островам, чтобы запастись черепахами, причем захватывали этих великанов по несколько сот штук. В течение 20-30 лет многие суда специально занимались ловлей слоновых черепах и отправкой их на европейские рынки. Вследствие такого усиленного преследования число этих черепах стало очень быстро уменьшаться. И уже в начале прошлого столетия во всем Индийском океане, за исключением лишь острова Мадагаскара и острова Альдабры, нигде не осталось ни одной слоновой черепахи в естественном состоянии в настоящее время они здесь почти совершенно истреблены также и на островах Галапагосских, со времени открытия их испанцами слоновых черепах было необыкновенное множество от чего эти острова и получили свое название черепашье В семнадцатом столетии мореплаватели посещали эти острова для того, чтобы запастись водой и черепахами. Люди убивали черепах для мяса, а домашние свиньи поедали молодых. И в результате на Галапагосских островах слоновые черепахи стали так же быстро исчезать, как и во всех других местах. Животные эти имеют около полутора метров в длину, почти столько же в ширину и около одного метра в высоту. Весом достигают 600 килограммов. По внешнему виду они отличаются от всех других черепах длинной шеей, высокими ногами и черным цветом своих щитов. Образ жизни подробно описан Дарвином и другими натуралистами. На дороге рассказывает Дарвин. «Мне попались две большие черепахи. Одна ела кусок кактуса, и когда я подошел к ней, посмотрела на меня и спокойно пошла далее. Другая, заметив меня, поспешно спрятала голову под панцирь. Животные эти держатся преимущественно в сырых местностях, питаются растениями, кактусами, листьями» и молодыми ветвями деревьев и травой. Они очень любят воду, пьют ее очень много, с наслаждением валяются в тени. Если пастбище их лишено воды, то они совершают хождение на водопой не каждый день, так как могут забирать с собой запас воды в мочевом пузыре и расходуют его по мере надобности. Туземцы, когда их томит жажда, Убивают слоновых черепах и выпивают воду, которая заключается в их пузыре. При своих путешествиях они идут со скоростью около 4 миль в день. Походка у них тяжелая, неравномерная, медленная. Яйца откладываются без особенной заботливости в какую-нибудь яму. Число их невелико — от 10 до 14. Яйца заключены в твердую белую скорлупу, имеют около 18 сантиметров в обхвате. Днем черепахи эти очень осторожны, но ночью ни на что не обращают внимания и кажутся слепыми и глухими. «Меня всегда забавляло, — говорит Дарвин, — перегонять этих громадных животных, которые спокойно шли вперед. Черепаха замечала меня лишь тогда, когда я обгонял ее, тотчас же прятала голову в шею, испускала глухое шипенье и грузно валилась на землю, как мертвая. Я часто садился ей на спину и несколькими ударами ноги в заднюю часть панциря заставлял подняться и идти дальше. Однако я замечал, добавляет Дарвин, что, сидя у них на спине... Трудно сохранять равновесие. Портер, со слов мореплавателей, сообщает, что слоновые черепахи могут выносить голодание в течение 18 месяцев, во время переезда на судни и по прибытии на место оказывались совершенно здоровыми и даже жирными. Известны случаи, когда такие черепахи выживали в неволе 100-150 лет. Морские черепахи отличаются от сухопутных и пресноводных тем, что передние ноги у них длиннее задних и превращены в настоящие ласты. Голова может втягиваться под панцирь лишь отчасти, а ноги совсем не могут втягиваться. Острые роговые челюсти часто бывают зазубрены, так что представляют подобие зубов. Верхняя челюсть – покрывает нижнюю и загибается вниз, вроде клюва. Все морские черепахи постоянно живут в морях и удаляются от берега на расстоянии сотен миль. Они превосходно плавают, ныряют, очень подолго могут оставаться под водой. На сушу выходят только самки для кладки яиц. Наиболее распространены два вида морских черепах – зеленая черепаха и каретта. Зеленая морская черепаха водится во всех морях тропических и подтропических стран. В Средиземном море ее нет, но есть близко родственный ей другой вид. Животное это достигает величины одного метра или несколько более, а вес – до 450 килограмм. Окраска спинного щитка непостоянна, но обыкновенно бывает зеленовато-бурый, с темными пятнами и линиями, образующими мраморный рисунок. В морях они по большей части держатся вблизи берега, в открытом море реже. В воде плавают очень хорошо и ловко, рассекая воду своими ластами, так что движение их напоминают полет больших хищных птиц, например, орлов. Они легко могут неподвижно лежать на поверхности и дремать. В воде могут держаться на какой угодно глубине. Чуткость и осторожность их поразительны. При малейшем шуме или опасности они моментально скрываются в глубине. Зеленые черепахи часто собираются значительными обществами. Пищу их составляют морские водоросли, в особенности одно растение – зостерра марина – которая называется черепашьей травой. Где водятся черепахи, там всегда на поверхности плавают отгрызенные стебли морских растений. Почему и можно судить о присутствии черепах? Напав на заросли любимых ими растений, черепахи не только наедаются досыта, но приготовляют себе запас на будущее. Они отгрызают массу стеблей, Скатывают их в камки величиной в человеческую голову и склеивают глиной. Когда наступает прилив, то камки эти приносятся волной к берегу, где черепахи и поедают их впоследствии. Хотя зеленые черепахи вполне морские животные, но они до некоторой степени привязаны к определенным берегам. Самки откладывают яйца постоянно в одних и тех же местах и избирают для этого пустынные островки с низкими песчаными берегами и вообще местности, мало посещаемые человеком. Перед тем, как выйти на берег, самка еще накануне целый день плавает недалеко от берега и самым тщательным образом исследует местность. Самый ничтожный шум или какой-нибудь подозрительный предмет пугает ее и заставляет искать другого места. Рассказывают, что появление корабля поблизости места кладки яиц на несколько дней прогоняет этих осторожных животных от берега, пушечный выстрел распугивает их на целую неделю. Если же все обстоит благополучно, черепаха медленно выползает на берег, отходит шагов на 30-40 от черты прилива, вырывает небольшую ямку, откладывает туда яйца и, снова заполнив песком ямку, уходит обратно в море. На этом и кончается ее забота о потомстве. Число яиц бывает очень велико. За один раз самка кладет до ста и до двухсот штук, но через несколько дней обыкновенно откладывает еще новый запас созревших яиц – а иногда кладет яйца еще и в третий раз, так что общее число яиц, отложенных одной самкой, достигает иногда 300-400 штук. Вылупившиеся из яиц молодые черепахи, направляемые инстинктом, ползут в море, но сначала не умеют нырять, и потому становятся легкой добычей морских чаек, цапель, рыб и других хищников. Взрослые черепахи в своей родной стихии сравнительно редко страдают от хищников разного рода, наибольшим из врагов является человек, который ловит их разными способами, чаще всего сетями. Но по выходе на сушу животные эти оказываются совершенно беспомощными, так что ими легко обладевают не только люди, но и хищные животные как крупные, так и более мелкие, например, дикие собаки. Но самый большой вред наносят люди черепахам истреблением их яиц. Во всех странах, где водятся черепахи, во время кладки яиц местные жители оставляют почти все свои обычные дела и занимаются отыскиванием черепашьих гнезд, причем захватывают на берегу и самих черепах. Десятки и сотни тысяч яиц истребляются тогда нерасчетливым человеком, и вследствие этого во многих местах эти полезные животные совершенно перевелись или сделались большой редкостью. Захваченных черепах обыкновенно переворачивают на берегу на спину и держат их в таком положении до конца охоты, а затем переносят их или в особые загородки, или прямо на суда и отправляют на рынки. При перевозке даже на весьма значительное расстояние с ними не церемонятся. Их просто складывают где-нибудь в сторонке на палубе, протягивают над ними парус для защиты от солнца и не заботятся более ни о чем, полагаясь на их живучесть. Ни пищи, Ни питья им не дают. Разве всунут им в рот кусок белого хлеба, смоченного морской водой, да еще время от времени обливают их водой? В таком положении черепахи могут совершать продолжительные путешествия. На европейские рынки черепахи привозятся из Вест-Индии, именно обыкновенно с острова Ямайки еще менее церемонится с черепахами, предназначенными для кухни. Ужасное, отвратительное зрелище, сообщает тенент, представляется путешественнику на рынках Цейлона. Черепахи истязаются здесь возмутительным образом. Вероятно, покупатели желают получить мясо самое свежее, а, быть может, Продавцы просто не дают себе труда убить продаваемую черепаху, но как бы то ни было, с черепахой поступают самым варварским образом. У нее просто отделяют грудной щит и, по желанию покупателя, вырывают из живой черепахи ту или другую часть мяса, пользуясь необыкновенной живучестью их. Непривычный европеец с ужасом замечает, как истерзанное животное ворочает глазами, открывает рот и как в кровенистые ране бьется сердце. Продавцы ссылаются обыкновенно на то, что черепаха не чувствует боли. Каретта или Бисса по наружному виду и построению очень сходна с зеленой черепахой, но несколько уступают ей по величине. Длина ее обыкновенно не превышает 60 сантиметров, хотя изредка замечаются экземпляры более 80 сантиметров. Цвет черно-бурый или каштановый, с желтыми пятнышками. По спинному щиту проходит несколько светлых розово-красных полос. На передних ластах имеется по два когтя. Обитает там же, где зеленая черепаха, Чаще всего встречается в Карибском море и около Цейлона. По образу жизни и по своим привычкам, каретта в общем сходна с зеленой черепахой, но самое главное ее отличие заключается в пище. Каретта Хищное животное и питается главным образом рыбой, моллюсками, раками и совершенно пренебрегает растительной пищей. Мясо ее съедобно, хотя и не столь вкусно, как мясо других черепах. Но человек преследует каретту главным образом из-за рогового панциря, который представляет весьма ценный продукт. От одной взрослой каретты можно добыть 2-6 килограмм роговых пластин. При добывании этого ценного продукта с бедными кареттами поступают с отвратительной жестокостью. Их подвешивают над огнем и поджаривают живьем. При этом роговые пластинки сами собой отделяются от панциря. Китайцы находят, что от действия огня роговое вещество портится, и потому предпочитают другой способ. Опускают черепаху в кипяток и, поварив ее некоторое время, отдирают пластинки и выпускают на свободу в море. Полагают, что роговое вещество может нарасти вновь. Ископаемые остатки допотопных черепах показывают, что в отдаленные времена животные эти достигали огромной величины. В Индии найден был в третичных слоях панцирь допотопной черепахи в 3 метра длиной и 2 высотой. В настоящее время нет таких исполинов. Самая большая из ныне живущих черепах – кожистая черепаха, имеет длину панциря более двух метров и вес от 500 до 600 килограммов. Черепаха эта относится к подотряду безщитковых, так как у нее костяной панцирь не покрыт сверху роговым веществом. Спинной щит семью продольными выпуклыми полосками вроде швов разделен на шесть частей. Грудной щит также не окостеневший, кожистый. Он мягок и гибок, и также разделен продольными швами на пять частей. Передние ноги гораздо длиннее задних, имеют вид ластов и лишены когтей. Кожистые черепахи обитают во всех морях жаркого пояса, но встречаются и в более умеренных широтах, например, в Средиземном море. Число этих черепах уменьшается, можно сказать, с каждым годом, так что вид этот должно признать вымирающим. Чаще всего животное это появляется около Флориды и у берегов Бразилии. Здесь они откладывают свои яйца, число которых необыкновенно велико. В один сезон самка может положить более тысячи яиц. Пищу этих животных составляют рыбы. Раки, моллюски и другие морские животные. Об образе жизни кожистой черепахи мало известно. По имеющимся сведениям, животное это при нападении может оказать сильное сопротивление. Тикель рассказывает, что шесть рыбаков напали однажды на берегу на кожистую черепаху во время кладки яиц. Однако им не удалось справиться с исполинским животным. Черепаха беспрепятственно потащила их к морю и, наверное, сбросила бы туда своих преследователей, если бы на помощь к ним не подоспели другие рыбаки. Когда, наконец, черепаху одолели и привязали к толстым жердям, то двенадцать человек с трудом могли перенести ее до ближайшей деревни. Из черепах, складывающих шею в бок и неспособных ее втягивать, упомянем Арау. Животное это очень многочисленное во всей тропической части Южной Америки, достигает в длину 70 сантиметров. Живет в реках Амазонки, Сан-Франциско и других реках Бразилии, Гвианы, Венесуэлы и Перу. Принадлежит к роду щитоногих черепах, так как наружная сторона задних ног у нее покрыта чешуями. В каком несметном количестве водится Арау, можно судить из следующего сообщения Гумбольдта: В начале марта огромные стада этих черепах плывут к низменным песчаным островкам для кладки яиц. Уже задолго перед этим они плавают недалеко от берега, вытягивают шею и высматривают, не грозит ли им какая-либо опасность. Местные индейцы заранее расставляют на берегах стражу, чтобы ни люди, ни животные не могли появиться на берегу и распугать черепах. Даже людям, которые плывут на судах по реке, показывают знаками, чтобы они держались в середине реки и соблюдали бы тишину. Наконец, после захода солнца, самки в несметном количестве выходят на берег, и начинают вырывать ямки своими длинными задними ногами, вооруженными когтями. Ямки вырываются глубиной около 60 сантиметров. В них поспешно кладутся яйца в один или в несколько слоев. Все торопятся, так что некоторые черепахи кладут свои яйца в чужие ямки вторым слоем. Много яиц при этом разбивается. Число черепах столь велико, что многие не находят места и ждут очереди. Поэтому наступающий день застает многих еще не кончившими кладку. Тогда они начинают торопиться еще больше прежнего, а самих себе в это время они не заботятся, и, занятые зарыванием ямок, позволяют схватывать себя руками. До утверждения господства испанцев в этих странах, Туземцы производили сбор яиц как попало, причем очень много из этого продукта портилось и пропадало даром. Но с тех пор, как владычество перешло в руки испанских монахов, промысел этот получил правильную организацию. Индейцы разбивают свой лагерь около места кладки яиц, разделяют это пространство на участки и начинают выкапывание яиц. Залеж этого своеобразного продукта простирается вдоль линии всего берега метров на сорок в ширину и в 1 метр глубиной. Разрывание земли производится руками, и яйца собираются в небольшие корзины. Затем женщины и дети относят их в лагерь и высыпают яйца в наполненной водой большие корыта. Здесь яйца разбиваются лопатами, и тщательно размешиваются. Полученная таким образом смесь выставляется на солнце, пока на поверхности не соберется сгустившаяся маслянистая жидкость – яичный желток. Жидкость эту осторожно снимают сверху и довольно долго варят в металлических котлах, пока масло не сделается совершенно прозрачным. Хорошо приготовленное масло – не имеет никакого запаха и по своим качествам не уступает самому лучшему прованскому. Но при вышеописанном способе приготовления масло всегда имеет легкий гнилой запах, так как не все яйца одинаково свежи, а попадаются и такие, в которых уже развились молодые черепахи. По подсчету Гумбольта, таким образом на берегах одной только реки Ореноко Ежегодно добывается около 5000 кувшинов масла, а для получения одного кувшина его идет около 5000 яиц. Таким образом, общее число яиц, ежегодно истребляемых в бассейне Оренока, достигает громадной цифры – около 2,5 миллионов. Но в действительности число истребляемых яиц гораздо больше, так как много их пропадает понапрасну. Несмотря на такое истребление, количество черепах Арау лишь немного уменьшается. К этому надо еще прибавить, что кроме человека, у этих черепах есть еще много врагов. Самый главный из них — ягуар, который не только ловит Арау на берегу, но преследует их даже в воде, выкапывает их яйца, пожирает молодых черепах только что вылупившихся из яиц. Впрочем, у этих последних слишком много врагов, и помимо этого свирепого хищника крокодилы, грифы, цапли, орлы и другие хищные птицы. Наконец, рыбы пожирают беспомощных детенышей черепах. Упоминаем еще про матамату. Небольшую черепаху, 38 сантиметров, из рода бахромчатых. Животное это имеет очень странный вид. Спинной панцирь состоит из трех продольных рядов чешуй пирамидальной формы. Шея длинная, широкая, сплющенная, усаженная множеством ветвистых отростков. Голова сильно приплюснута. Треугольная, верхняя челюсть покрыта небольшим роговым клювом а нос вытянут в длинный хобот. Цвет верхней поверхности каштаново-бурый, а нижняя сторона имеет зеленовато-желтую окраску. Живет это уродливое животное в Гвиане и в северной части Бразилии. «Нет существа безобразнее этой черепахи», — говорит Шомбург, «при своей отвратительной наружности». Она еще издает чрезвычайно противный запах. Усаженная множеством зубчатых складок безобразная голова с хоботом и шея, увешанная множеством червеобразных отростков этого животного, возбуждали во мне глубочайшее отвращение всякий раз, когда я встречал Матамату. Обыкновенно она лежит в воде у самого берега, до половины зарывшись в песок ила, так что вода чуть-чуть покрывает ее и неподвижно подстерегает добычу. Питается она маленькими рыбками и лягушками, если ей удастся подстеречь, то схватывает и мелких птичек. В Южной Америке, а именно в системе Лаплаты, живет очень интересная змеиношейная черепаха. Верхний щиток у нее почти плоский, состоит из четырнадцати пластинок. Нижний совсем плоский, сплошной. Шея очень длинная, усажена бородавками. Очень подвижно, совершенно напоминает змею. Обитают черепаха это в мелких озерах, лужах и ручьях. Днем лежит неподвижно, втянув голову и хвост под панцирь. Это злобное хищное животное — которая по своему проворству и свирепости не уступает вышеописанной кусающейся черепахе или ядовитым змеям, с которыми она сильно сходна своей шеей и головой, питается рыбами, головастиками и другими мелкими водяными животными, при нападении врага защищается с большим проворством и ловкостью.